пренебрежительно ответил фуке 1 миллион что ваше величество сделает на 1 миллион однако мне кажется начал люовик такая сумма тратится на свадьбах мелких немецких князей господин фуке вашему величеству нужно по крайней мере 2 миллиона я буду иметь честь прислать сегодня вечером вашему величеству миллион 600 тысяч ливров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 Но, — заговорил было тот, — этот господин продолжал в Фуке, не называя даже Кольбера по имени. Неделю тому назад получил миллион шестьсот тысяч ливров. Триста тысяч он заплатил в страже. Семьдесят пять отдал госпиталям. Двадцать пять швейцарцам. Двести уплатил за съездные припасы. Девяносто тысяч за оружие. Десять на разные мелочи. Значит, я не ошибаюсь? считаю что там осталось 900 тысяч. И слегка повернувшись к Кольберу, как высокомерный начальник к подчиненному, он сказал, позаботьтесь, сударь, чтобы сегодня вечером эти 900 тысяч были вручены золотом его величеству.